технического воображения. Развитие науки и техники всегда доставляло вечным кучу хлопот. Не приходило биогоды, чтобы где-нибудь во времени ядерные технологии не подошла слишком близко к опасной точке, требуя срочного вмешательства со стороны вечности. Он вернулся в библиотеку и направился к полке с филма книгами по математике, и истории и После некоторого раздумья он отобрал штук 5 пленок и расписался за них. Эпизод пятый. Нойс. Это была самая важная часть интермедии, ее единственная идиллическая часть. В свободные часы после ухода Купера, когда ему разрешалось есть в одиночестве, читать в одиночестве, спать в одиночестве, ждать в одиночестве следующего дня, он пробирался к капсулам. От всего сердца он радовался особому положению, занимаемому в обществе техниками. Он был искренне признателен окружающим за то, что они избегали его. Ему даже не снилось, что можно быть настолько благодарным за эту изоляцию и обособленности. Никто не оспаривал его право находиться в капсуле, Никому не было дела, направляется ли он в прошлое или в будущее. Ничьи любопытные глаза не следили за ним. Ничья доброжелательная рука не поднималась помочь ему. Ничей словоохотливый рот не докучал ему болтовнёй. Он был свободен делать всё, что ему вздумается. — Слушай, Эндрю, ты переменился, — говорила ему Нойс. — Если бы ты только знал, как ты переменился. Он смотрел на неё и улыбался. — Чего, Нойс? Да ведь ты улыбаешься. Подумай, только ты улыбаешься. Неужели ты ни разу не видел в зеркале своей улыбки? Я боюсь смотреть в зеркало. Я постоянно повторяю себе, не может быть, чтобы я был так счастлив. Я болен, у меня бред. Я сошел с ума и грежу наяву, не подозревая об этом. Нойс ущипнула его. Чувствуешь что-нибудь? Он привлек ее к себе и словно утонул в ее в шелковистых черных волосах. Когда он, наконец, отпустил ее, она произнесла, задыхаясь, «Вот еще одна перемена! Ты и этому научился!» «Меня превосходная учительница!» Начал была Харлан, и осекся, испугавшись, что ей будет неприятен намек на его многочисленных предшественников, которые сделали из нее такую хорошую учительницу но ее звонкий смех не был омрачен подобной мыслью. Они ужинали вместе. В привезенных им нарядах она выглядела очень уютно, почти по-домашнему, и Харлан, не отрываясь, смотрел на нее. Проследив за его взглядом, она легким движением оправила юбку и сказала, «Лучше бы ты этого не делала, Андрю, честное слово». «Пустяки, это не опасно», — беззаботно ответил он, — «не надо глупить». — Это очень опасно. Я вполне могу обойтись тем, что отыскала здесь, пока ты все не устроишь. — Почему бы тебе не носить собственные платья и побрякушки? — Потому что не стоит из-за них выходить во время и посещать мой дом, рискуя быть пойманным. А вдруг они совершат изменения, пока ты там? — Меня не поймают. Нерешительно начал Харлан и уверенно добавил. — А кроме того, мой... Наручный генератор окружает меня полем биовремени, так что изменение не может коснуться меня, понимаешь? Нет, не понимаю, вздохнула Нойси.